Молчание становится опаснее слов, сообщая глазам беспредельную глубину неба, которое в них отражается. И стоит сказать слово, в нем зазвучит волшебная сила. Не свет ли пламенеет тогда в голосе? Не пурпуром ли горит тогда взгляд? Не в нас ли самих тогда рай? Не в небесах ли мы сами? Итак, Бондонез и Жюли уже несколько дней она позволяла ему называть ее по имени. Ей самой так нравилось называть его Шарлем. Итак, они сидели у окна и разговаривали. Но оба были очень далеки от обыденной темы беседы. И не понимая смысла своих речей, с восхищением внимали тайным мыслям, скрытым за словами. Рука маркиза лежала в руке Ванденеса, и она не отнимала ее, не почитая это за милость. Они одновременно повернулись, чтобы взглянуть на возникший в небе фантастический пейзаж, покрытый снегом, ледниками, серыми тенями, скользившими по склонам причудливых гор. Одной из тех неподражаемых и мимолетных поэтических картин — с резкими переходами от багряно-пламенных до черных тонов, украшающих небо. Тот великолепный полок, за которым возрождается солнце, прекрасный саван, облекаясь, в который оно уходит. Волосы Жюли коснулись щеки Ванденеса. Жюли почувствовала это легкое прикосновение и вздрогнула. Он вздрогнул еще сильнее, ибо они мало-помалу подошли к одному из тех необъяснимых душевных переломов, когда тишина так обостряет чувства, что малейший пустяк вызывает слезы и наполняет печалью, если сердце погружено в тоску, или же доставляет несказанную радость, если оно трепещет от любви. Жюли почти невольно сжала руку своему другу. Выразительное пожатие — придало смелости робкому влюбленному. Радость настоящего и надежды на будущее все слилось в волнении первой ласки, целомудренного, несмелого поцелуя, который Жюли позволила Шарлю запечатлеть на ее щеке. Чем сдержаннее были эти ласки, тем сильнее, тем опаснее они были. К их общему несчастью Не было в ней ни искренности, не было фальши. То сочетались две прекрасные души, разделенные тем, что является законом, соединенные тем, что обобщает в природе. В этот миг вошел генерал Деглимон. Сменилось правительство, объявил он. Ваш дядя член нового кабинета. Итак, Ванденес. «Теперь у вас все возможности стать посланником». Шарль и Жули покраснели и переглянулись. Неловкость была еще одной связующей нитью. Они подумали об одном и том же, почувствовали одинаковое угрызение совести. Страшные и такие крепкие узы связывают двух разбойников, только что убивших человека, как и двух влюбленных, виновных в поцелуе. Надо было отвечать маркизу. «Я раздумал уезжать из Парижа», — сказал Шарль. «Нам-то известно почему», — заметил генерал с тем хитрым выражением, какое бывает у человека, открывающего чужой секрет. «Вам не хочется расставаться с дядюшкой, чтобы вас объявили наследником его перства». Жюли быстро ушла к себе в комнату, и в голове у нее мелькнула ужасная мысль о муже. «Да чего же он глуп?» Перст Божий Между итальянской заставой и заставой Санте, с бульвара, что ведет к ботаническому саду, открывается такая панорама, которая может очаровать не только художника, но и путешественника пресыщенного самыми восхитительными видами. Дойдите до небольшого подъема, где бульвар, затененный высокими ветвистыми деревьями, заворачивает словно зеленая лесная дорога, прелестная и уединенная.